Жизнь отцветает горестно легко, Осыплется от первого толчка. Пей, хмурый плащ луной разорван в небе, Пей, после нас луне сиять века.